Послесловие. Осознанное счастье рождается из длительного, длиною в жизнь, увлечённого наблюдения за умом, сердцем и миром. Это не путь в некую блаженную страну, где есть лишь свет и смех. Нет, полностью вовлекая ум и сердце в текущий момент, наполненный искренним осознанием, Мы обнаруживаем, что всё необходимое для обретения смысла жизни и счастья уже в нашем распоряжении. Осознанное счастье — процесс открытия свойств, которыми мы уже обладаем. Когда вы это поймёте, вас не смогут смутить никакие неудачи. Встречая препятствия, вы по-прежнему будете удовлетворены, поскольку будете знать, что движетесь в верном направлении. Разумеется, случатся у вас дни, когда старые вредные привычки и отрицательные эмоции снова одержат верх. Но сам факт, что вы это замечаете — повод порадоваться. К тому же теперь в вашем распоряжении есть целый арсенал инструментов, с помощью которых вы сможете избавиться от пут укоренившихся привычных реакций. Практика осознанного счастья развивает естественное любопытство к устройству механизмов ума. Вам самим станет интересно, в какие ловушки вы постоянно попадаете. Вы поймёте, что эта сложная работа над собой делает вашу жизнь осмысленной и ставит перед вами цель, к которой хочется стремиться. Так что регулярно освобождайте ум от нагромождения мыслей и эмоций и проверяйте, чего вы достигли. Задайте себе такие вопросы. Живу ли я в гармонии со взаимозависимой природой реальности? Забочусь ли о себе и окружающих? Способствуют ли мои решения и поступки незамутненному восприятию реальности? Когда мы дописывали эту книгу, Пакчок Ринпоче увидел необычный предмет на полке в квартире, куда нас пригласили в гости. Это был снежный шар с панорамой Нью-Йорка внутри. Раньше Пакчок никогда не видел снежных шаров, и Эрик взял его и встряхнул. Снег закружился внутри. Когда он поставил шар обратно на полку, снег осел, и панорама вновь стала четко видна. Наш ум часто похож на такой шар. Мысли и эмоции кружатся в нем, но если оставить его в покое, то всё лишнее само сядет на дно, и ум прояснится. Когда мы живём в согласии с принципами осознанного счастья, нам открывается естественная прозрачность ума. Эта тихая искра разгорается во всех наших действиях и заставляет нас ощущать полноту жизни. Наша книга подходит к концу, а напоследок мы хотим пожелать вам самого простого. Пусть ум ваш станет текучим, как поток воды. Откликайтесь на нужды окружающих, как хороший хозяин на нужды гостей. Сохраняйте простор в уме. Пространство неизменно, ему нельзя навредить, и лишь в свободном пространстве рождается что-то новое. Пусть свет счастья разгорится, и вы сможете насладиться текущим моментом сердечного осознания.